Глава третья. Бодичка. Шпындрюк подъехал на своей Волге к дому комбата, и, войдя в коридор после того, как его впустила Вера, справился о здоровье супруга, так как дни у него в связи с приездом натовских военных стояли напряженные. Обнаружив в гостиной человека в американской военной форме, Шпындрюк сощурился. Очков, привычно восседающих на носу, при нем не было. Тот не шевелился, видимо, разглядывал свои пьяные сны. А в это время в спальне шло легкое шебуршание. Петр Валерьевич натягивал на себя обмундирование и уже через три минуты стоял перед шпындрюком готовы отправиться на службу мужчины поздоровались молча полюбовались на сладко спящего полковника и ушли на кухню но ну, и как он заботливо справился шпындрюк зная немочь иностранцев перед русским застольем ничего на поправку пошел совсем дикий приехал — жаловался стойло хряков, наливая чайку и кидая в него... — Чего ж еще? — лимон. Сейчас выучил два самых нужных слова — водка и пельмени. — Ну, откормится заулыбался глава администрации. — Ты мне лучше расскажи. У тебя там в плане учений нигде не прописано рытье окопов. «А что такое?» Бекетов, Боше, Ватерспун и Ельцки смотрели на карту, разложенную на столе. Стойла указывал им на небольшую полянку недалеко от поселка Чернодырье. «Вот здесь будет проходить следующее мероприятие». «Почему так близко от поселка?» поинтересовался француз на плохом английском. Перевести вопрос было некому, но потому как Баше тыкал пальцем в поселок, стойло хряков жестом успокоил его, мол, ничего страшного, и на самом деле с помощью русско-английского словаря еще утром подполковник составил несколько предложений, смысл которых сводился к тому, что копай землю и засекай время. Офицеры не первый день служили в армии и предположили, что сегодня их подразделением предстоит копаться в земле. Так и вышло. Когда четыре взвода прибыли на место, то увидели заботливо разбитые с помощью колышков и белых веревочек участки. а два мужичка сидели в тени дерева и покуривали изредка поглядывая на прибывшие подразделения один кивнул в сторону солдат и сообщил другому свои собственные мысли глнь ванька какие к нам разношерстные американцы понаехали а и хрен с ними что разношерстные все равно копать сейчас будут — Это точно! — улыбнулся друг Ваньки и затянулся с превеликим удовольствием. — А то бы нам! — Да, — согласился Ванька, — а то бы нам. И чего они там у себя в своей Америке сидят? Приезжали бы к нам ямы копать. У нас тут полно всего надо перерыть. — Да, — согласился друг Ваньки и снова затянулся. — Пусть приехали бы, а то вон все оружием увешаны. Нехорошо это — по чужой земле с оружием ходить. — Да вон, гляди, у них лопатки есть. — А лопатки — это правильно. Пусть лопатками и поработают. Как думаешь, одинаковые участки разбили? — — Да, думаю, одинаковые. Если бы знать, где наши копать будут, то поменьше бы отмерили. Правильно? — Да, правильно. — Хорошо бы нашим земля помягче досталась. — Да тут везде земля мягкая. Пусть роют. Полковник Мартин, увидев, как размечен участки, начал было возражать. что на окопы это, мол, совсем не похоже. Но только стоило-стоило Хрякову похлопать по фляжке, болтающейся у него на ремне, в которой сладко булькала известная жидкость, как тот прекратил все свои возмущения и согласно закивал головой. «Дрессура — вещь непростая!» «Какая разница?» — бурчал Стойла Хряков. «Чего копать? Окопы или канаву?» «Норматив мы сейчас составим. Все просто. Кто первый закончит, тот и победил. Вниз на два метра углубят в ширину метр, чтобы труба нормально легла. Ну, а с запаса вырытый ничего страшного». С той уже думал, как сегодня в конце дня к нему подъедет шпындрюк и отдаст половину сэкономленных денег. Так бы бульдозер гнать, горючку тратить, потом еще мужиков нанимать. А тут сто двадцать хлопцев со всей Евразии даром в качестве небольшой тренировки взроют ему народно-хозяйственный объект. Все меньше денег тратить, а то выйдут и сгадят какое-нибудь поле, в котором нужно в следующем году хлебушек засеивать. Зачем такие ненужные действия? Для придания военного колорита, тупому, в общем-то, занятию, решено было с каждого взвода отобрать по три человека для выполнения спецзадания. Один. так называемый поисковик, должен за два часа найти в небольшом лесном массиве любых двоих представителей не своего взвода, как бы пленить их и привести к месту, где идут работы. Тот, кто приведет двух пленных первым, отнимает от времени окончания работы своего взвода 10 минут, второй — 5 минут. третий минуту, а четвертому — спасибо за участие. Искусство противоборствующих сторон состояло в умении маскироваться в любой местности. Ищейка должна подойти к зайцу вплотную и коснуться его рукой. Только тогда считалось, что человек найден. прятавшимся убегать и драться, было запрещено. Дав полчаса времени тем, кто должен был рассеяться по лесу и замереть, подполковник стал инструктировать словами и жестами остальных четырех делегатов от каждого взвода, призванных побыстренькому найти двух человек в этом массиве и вернуться к себе. Своих брать было нельзя, и с данным условием Простаков никак не мог согласиться. От русских именно его отобрали в следопыты, так как никто не оспаривал опыт таежного охотника. — Почему своих нельзя, товарищ подполковник? — пыхтел здоровый бугай, но все время поглядывая, на не уступавшего ему по габаритам немца Дитриха, выделенного бюргерами ему в противники. «Потому как свои возьмут, да на своем языке чего подскажут», оправдывался подполковник. — «Ес, ес!» — подтверждал тот Маркин. Данное упражнение ему было хорошо знакомо. В принципе, это он и предложил провести такое мероприятие, дабы уж совсем не отуплять личный состав предстоящей им тяжелой работы. Будут землю рыть и на своих надеяться. Через полчаса в лесной массив под свист и улюлюканье остающихся копать молодцов запустили поисковиков. Лейтенант Бекетов выматерился вслед Простакову, пожелав ему удачи, а своим разведчикам закопаться в землю за эти полчаса и затихнуть. — Пусть натовцы хоть весь массив облазят, а разведчики должны были испариться для того, чтобы усложнить задачу противника.